Изрекшее страннице лицо казалось веселым и вещественным сияющим блеском. Воззрение на нее вливало в душу мою радость. Уже не чувствовал я в ней зыбей тщеславия и, и надутлости высокомерия, я ощущал в ней тишину. Волнение любочестия И обуревание и властолюбие Ее не касались. Одежды мои, столь блестящие, Казались замараны кровью И омочены слезами. На перстах моих видели Сомне остатки мозга человеческого. Ноги мои стояли в тени Вокруг меня стоящие Являлись отого скариднее. Вся внутренность их казалась черною, И сгораемую тусклым огнем ненасытность. Они метали на меня и друг на друга искаженные взоры, В коих господствовали хищность, зависть, коварство и ненависть. Военачальник мой, посланный на завоевание, Утопал в роскоши и веселье. В войсках подчиненности не было, Воины мои почитались хуже скота. Не родили не о их здравии, Ни прокормлений, жизнь их ни во что вменялась, лишались они установленной платы, которая употреблялась на ненужные им украшения. Большая половина новых воинов умирали от небрежения начальников или ненужной и безвременной строгости. Казна, определенная на содержание всеополчения, была в руках учредителя веселости. Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подлого рыболепия Я зрел перед собою единого знаменитого, по словесам начальника, коего я отличными почтил знаками моего благоволения. Я зрел ныне ясно, что все его отличное достоинство состояло в том, только что он пособием был». в насыщении сладострасти своего начальника, и на оказание мужества не было ему даже случая, ибо он издали не видал неприятеля. От таких-то воинов я ждал себе новых венцов. Отвратил я взор мой от тысячи бедств, представившихся очам моим. «Корабли мои!» Назначенные, да прейдут дальнейшие моря, Видел я плавающими при устье пристанища. Начальник, полетевший для исполнения моих велений на крыльях ветра, Простерший на мягкой постели свои члены, Упаялся негою и любовью в объятиях наемной возбудительницы его сладострастия. На изготованном велением его чертеже, совершенного в мечтании плавания, уже видны были во всех частях мира новые острова, климату их свойственными плодами изобилующие. Обширные земли и многочисленные народы изрождались из кисти новых сих путешествателей. Уже при блеске ночных светильников начерталося величественное описание сего путешествия и сделанных приобретений слогом цветущим и великолепным. Уже золотые диски уготовлялись на одежду столь важного сочинения. О, Кук, по что ты жизнь свою провел в трудах и лишениях? По что скончал ее плачевным образом? Если бы воссел на сии корабли, То в весельях, начав путешествие, И в весельях его скончая, Столь же бы много сделал открытий, Сидя на одном месте, И в моем государстве Талико же бы прославился, Ибо ты был бы почтен твоим государем. Джеймс Кук — 1728-1779 годы английский мореплаватель во время кругосветной экспедиции был убит и по преданию съеден гавайцами.